Издательство Эксмо Элис Айт Небесная Академия Ученица и наездник Глава первая Эйри Эйри, где ты, несносная девчонка? Орали во дворе. Мимо тяжело дыша пробежал здоровенный повар. В его руках весьма недвусмысленно раскачивалась скалка. Я притаилась за бочками и, придерживая набитый яблоками фартук, юркнула в приоткрытую дверь напротив. Авиарий. Огромная клетка для больных, не поддающихся украшению и прочих неправильных грифонов. Даже наездники из Академии на вершине горы не рисковали подходить к нему близко. А уж из простых людей сюда сунулся бы только сумасшедший. Что тут сказать? Я определённо не в своём уме. Потолок в здании заменяла сеть, через которую лился свет. Он освещал несколько загончиков, почти все из которых были пусты. Я спряталась возле одного из них, перевела дыхание и прислушалась к тому, что происходит снаружи. Ага. Угрозы, что извергал злющий повар, постепенно стихали в другой стороне. Я с облегчением выдохнула. Шагнула вперёд и тут же на чём-то поскользнулась, с трудом удержавшись на ногах. Но яблоки всё же рассыпало. Сверкнув на солнце блестящими ярко-красными боками, они покатились по земляному полу авиария. Шёпотом ругнувшись, я бросилась их собирать. Одно упало прямо под доски загона. Я потянулась к нему рукой и, услышав какой-то шорох сверху, медленно подняла голову. На меня... Внимательно смотрел огромный карий глаз. Прямо возле моего уха застыл загнутый клюв, способный расколоть камень легким ударом. Я вздохнула и протянула ему яблоко. Грифон довольно заурчал, ловко его подхватил и, подбросив в воздух, проглотил целиком. «Давай-давай, кусачка, красуйся!» сердито проворчала я «вымогатель». Он встряхнулся и хитро мне подмигнул. Многие считали, что у грифонов не больше разума, чем у лошадей. Я бы с этими людьми ой как поспорила. Так, пробормотала я, оглядываясь. Кажется, яблок было больше, но искать укатившиеся не хватало времени. Мне еще как-то нужно успеть вернуться на кухню, прежде чем повар обижит всю академию и поймет, что меня нигде нет. А я в этот момент должна ждать его там же, где и была, самым невинным из заготовленных взглядов. Вот же я, господин повар, все время тут и стояла. А? Какие яблоки на преподавательский стол? Ничего не знаю и не видела. Но сначала найти заката. Я осторожно двинулась между загонами. Здоровые и сильные грифоны жили на вершине, в гнездах, которые свивали сами. Тех, кто не мог это делать, помещали сюда, в авиарий, где они содержались в загонах, как овцы или коровы. Как оскорбительно для гордых крылатых полульвов-полуорлов. Неудивительно, что сверху пришлось натянуть зачарованную сеть, а к клетке никто не желал подходить. Загон заката был пуст. Я растерянно оглядывалась, когда меня дёрнули за юбку. Ну, конечно. Мелкий проказник залез в соседний загон, выломал доску внизу, просунул туда клюв и теперь тянул меня за подол. Я присела... Ласково потрепала неуёмного грифонёнка по пернатой голове. Затем выпрямилась, перегнулась через ограду и сунула ему яблоко. Издав радостный клёкот, закат захрустел фруктом. «Давай, малыш, вот так», — подбодрила я, сразу же подавая ему второй. «Сама не знаю, что меня привлекло в этой крохе. Он родился таким маленьким, что собственная мать отказалась от него, выкинув из гнезда. Другие грифоны тоже отказались его принять». Ему даже имя не дали. Закат это придумала я сама, а остальные сочли бессмысленным заморачиваться над выбором. Ведь лекарь в академии развели руками, птенец вряд ли выживет. Выкармливать его вручную? Ха, попробуй сунься. Это тебе не щенок. Даже совсем юные грифоны опасны. Нечаянно откусит тебе руку по локоти и не поймет, что не так сделал. А я рисковала. Таскала яблоки с кухни, где работала. лучшие кусочки мяса, и наблюдала, как малыш день ото дня растёт. Может, однажды в него всё-таки поверят и снова возьмут наверх в академию. Не то что меня. Со мной уже всё давно ясно. Может, я выдумывала, но мне казалось, что между мной и закатом возникло нечто вроде связи. Он отверженный, и я такая же. На него все махнули рукой, и на меня тоже. Нам обоим не видать облачных вершин, как своих ушей. Но вдвоём было как-то легче, что ли. Я носила закату вкусняшки, а он в ответ смиренно выслушивал все мои жалобы на жизнь. Поток печальных мыслей прервали раздавшиеся у входа шаги. Проклятие. Я торопливо присела, прячась за загонами. Ещё не хватало, чтобы меня здесь кто-нибудь засёк. Тогда точно прощай все мечты о полётах на грифонах. Выкинут меня с работы на кухне, и на облачные вершины можно будет только издалека любоваться. Из соседнего города. Кто мог сюда заглянуть, я понятия не имела. Студенты на каникулах, преподаватели и всадники к неудачным грифонам не лезут. Кто-нибудь из лекарей или уборщиков? Все они должны быть заняты в этот час. Человек прошелся возле входа и замер. Давай, проваливай уже. Но он стоял на месте. Закат зашуршал сеном, пытаясь дотянуться до оставшихся яблок в моём фартуке, но я прижала палец к губам. Грифонёнок тут же стих, уставившись на меня сообразительными золотыми глазами. Я немного сдвинулась, чтобы через доски видеть гостя и понимать, когда он уйдет. Тот вдруг наклонился и поднял из земли красное яблоко. Ох, демоновые вилы! «Выходи, Айри», — произнёс мужской голос. «Тебя же так назвали, верно?» Я не шевельнулась. «Вылезай», — повторил мужчина. «Иначе я позову повара, и вытаскивать тебя оттуда будет он». В воображении сразу нарисовалась картина, как толстый мабан протискивается между загонами и застревает там, только скалка сверху торчит. Это было бы смешно, если бы мне после такого не грозило четвертование вместо увольнения. Пряча серую косу, я выпрямилась и, наконец, увидела, кого так не вовремя принесло в Авиарий. Вот это я влипла. Тарен Силвейн. Самый красивый мужчина в академии. Лучший грифоний наездник, наверное, во всей стране. Лично знаком с королем и королевой. Благородного рода. Богат, умён. В общем, недостатков у него не было, одни достоинства. Его окутывал ещё и лёгкий флёр скандальности. Не только потому, что женщин он менял, как перчатки, но ещё и потому, что никто не знал, с чего бы такой многообещающий всадник, окончив Небесную Академию, сюда вернулся. Все студенты жили одной мечтой попасть в столицу, служить во дворце в легендарной грифоньей страже. Это и почёт, и богатство. И все, что вздумается. Но Таррен Силвейн ее бросил. Покинул столицу и уехал обратно работать здесь преподавателем. Официально считалось, что он сделал это из чувства долга. Надо же кому-то обучать молодых наездников. В то же время все понимали, что-то там в столице, а может, и в самом дворце случилось. Никто не знал, что именно, но какие слухи ходили, ух... Всё это пронеслось в моей голове за миг. Каждая девушка в округе с ума бы сошла, если бы этот синеглазый красавец с безупречной улыбкой обратился к ней по имени. А мне, похоже, предстоит честь ещё и быть выгнанной им из академии. Но ну, прямо повод для гордости. Я одёрнула платье. Терять, кажется, уже нечего. Я даже не кухарка, а всего лишь младшая помощница повара. Без гроша в кармане и без знакомств. поймана на воровстве. Повезёт, если просто вышвырнут, а не в темницу отправят. Наверное, бестолку просить вас не говорить об этом мабану, господин. Буркнула я, даже не пытаясь выглядеть соблазнительно. У негласного короля Небесной Академии все окрестные красавицы в постели перебывали. Моей, в прямом смысле слова, серой внешностью его не купить. И стараться нет смысла. Он окинул меня насмешливым взглядом, «Ты влезла в авиарий, где содержат самых злобных, неподдающихся дрессировке грифонов. И боишься какого-то там мабана?» «Никакие они не злобные», — возмутилась я. «Кормите их почаще, тогда добрее будут». «Этим, значит, ты занималась? Задабривала их?» Мужчина многозначительно подкинула в ладони изрядно запылившееся яблоко. «Просто принесла им поесть. Кто-то же должен этим заниматься». Их кормят три раза в день, и далеко не отбросами. Им это расскажите. Я отвернулась. Зачем стараться что-то объяснять, если все равно моя судьба уже ясна? Однако Тарен Силвейн не мчался звать повара и вообще не шевелился, только прищурившись смотрел на меня. Под этим пристальным взглядом я начала краснеть. Синие, как летнее небо, глаза задержались на моих серых, почти белых волосах, Затем спустились к простенькому такому же серому наряду. Я никогда не надеялась привлечь внимание Силвейна, но вдруг от чего-то стало стыдно за пятна на фартуке и истертый до дыр подол. Мужчина сделал шаг ко мне. Неожиданно очнулся кусачка и, оправдывая свою кличку, клацнул клювом прямо рядом с ухом Силвейна. Тот ловко увернулся и кинул своим равному грифону яблоко. Мгновенно раздался довольный хруст. и кусачка снова исчез у себя в загоне. Предатель. Силвейн бесстрашно оперся плечом на столб загона и засунул руки в карман и продолжая со странным выражением лица оглядывать меня. «С грифонами раньше имело дело?» «Нет, господин», — ответила я, неуверенно посматривая на него в ответ. «И хочешь сказать, ты лучше опытнейших наездников Небесной Академии знаешь, — «Что нужно тем, на кого уже давно плюнули?» Насмешливо поинтересовался он и обвел рукой авиарий, не оставляя сомнений в том, что и имеет в виду. «Нет», — уже собиралась сказать я, но не успела. Грифонёнку надоело, что ему не дают яблоки, он неумело на неразвитых крыльях взлетел над загоном и бросился, выпустив когти из всех четырех львинных лап на того, кого считал виновником отсутствия десерта, то есть на Сильвейна. Сердце у меня ёкнуло. Ещё не хватало обвинений в том, что я натравила Грифона на преподавателя. Но схватить, остановить зверёнка я не успевала. Только выкрикнуть «Закат нельзя!» И тут случилось чудо. Грифонёнок, уже готовый расцарапать симпатичное лицо Силвейна, неожиданно развернулся назад. Конечно же, для его слабых крыльев это оказался чересчур сложный пируэт. Закат, пискнув неуклюже, брякнулся на землю. Я бросилась к нему, но грифонёнок гордо отвернулся и посеменил обратно к своему загону. Теперь уже с обиженным видом, дескать, ну что за люди, даже отгрызть никому ничего не дали. А Сильвейн, как стоял засунутыми в карманы руками, так и продолжил стоять. Только синий взгляд стал суровее. «Ты дала ему имя», — сухо сказал он. «Больше никто об этом не позаботился». «Только наездник имеет на это право», — отчеканил Силвейн. Я осеклась. От осознания, что я сейчас натворила, начали холодить ладони. Мои игры с закатом были невинными, пока о них никто не знал. Связь с грифоном, которая выстраивалась между ним и его наездником, считалась священной и длилась всю жизнь. Кое-кто из наездников отказывался ездить на других грифонах, если с его собственным что-то случалось. В Небесной Академии обычно даже студентов набирали ровно столько, сколько этой весной родилось грифонят. На первом курсе ученик привыкал к выбранному зверю и только в конце года давал ему имя. Так формировались узы, необходимые для слаженной работы зверя и человека. В конце концов, именно благодаря тому, что наше королевство научилось приручать грифонов, оно стало сильнейшим среди всех. И тут появляюсь я, мелкая прислуга, Ещё и незаконно рождённая, о чём свидетельствовали серые волосы. Выскочка, которая настолько обнаглела, что дала грифонёнку имя, даже не обучаясь в академии. Меня не просто выкинут отсюда. Меня прямо здесь и закопают. Я не хотела... Н ничего плохого, — выпалила я. — Не сомневаюсь, — насмешливо ответил Силвейн. Только по моему опыту с этих слов и начинаются все катастрофы. Это конец. Мысль о том, что в академии мне работать больше не дадут, была вполне отчетливой. Под смеющимся взглядом преподавателя я стрелой вылетела из авиария. Но кинулась не на кухню, где мне положено было находиться, а еще дальше, к подножию горы. Там, позади всех важных построек, располагалось жилье прислуги. Моя комнатушка представляла собой узкое пространство длиной в несколько шагов. Всё в нём было в единственном числе. Одна койка, одно окно, один сундук для вещей. Тем не менее, пожитки я сгребала долго. Всё валилось из рук. Когда, наконец, сумка была набита, я закинула её за плечи и прислушалась к тому, что происходит снаружи. Вроде бы охрану за мной ещё не прислали. Лучше успеть сделать ноги до того, как это случилось. Я уже вышла во двор и не выдержала, замедлилась, глядя ввысь. Это место не зря называли облачными вершинами. У горы было две головы со шляпками из облаков. Шутили, что это из-за грифонии двойственности. Одна вершина нужна их к львинной сущности, а вторая — орлиной. Постройки велись спиралью по первой низшей главе, и поднимались к линии облаков, под которой находилась, собственно, Небесная Академия. А ещё выше, на второй вершине, гнёзда грифонов. С самого детства я грезила о полётах в небе, о ветре в лицо, облаках, которые на самом деле ничуть не мягкие, а очень даже мокрые. Но ещё больше — о чувстве свободы, которая дарит полёт. Однако нищенки этого никогда не испытать. Чтобы быть ближе к мечте, я устроилась мыть полы на кухне Небесной Академии. И вот так по-идиотски всё угробить. Ну, Эйри, только так ты, похоже, и можешь. Поправив лямку, я направилась к выходу из Академии. Никто ни о чём спрашивать не будет, однако лучше на глаза людям не попадаться. Поэтому я решила обойти здание с другой стороны. Завернула за угол. И, разумеется, врезалась прямо в необъятное пузо повара Мабана. В глазах заплясали звёзды, я как будто с бочонком пива столкнулась. «Ты что натворила, несносная девчонка?» – заорал повар. «Что?» – переспросила я, приходя в себя, и скрестила за спиной пальцы. «Ничего. Честное слово». «Тогда зачем на кухню приходил господин Силвейн расспрашивать о тебе?» «Ох ты ж! Н ничего!» — промямлила я, пытаясь бочком пролезть мимо него. «Совсем ничего!» «В таком случае это что такое?» — рявкнул Мабан и сунул мне под нос какую-то бумажку. Я поморгала, вчитываясь. «Демоны вы, Вилы!» Витиеватым шрифтом на гербовой бумаге было выведено... Получатель сего письма приглашается к обучению в Небесную Академию, а ниже стояло мое имя.